Глава 175. Я установил массив перемещения в относительно укромном месте, чтобы в следующий раз мне не пришлось идти сюда пешком. Рядом с ним я нарисовал массив возвращения. Это место было далеко от моего дома. Таким образом, чтобы побыть с ними на несколько дней дольше, я решил вернуться при помощи массива. Хотя расстояние и было великоватым, с моей текущей магической силой, Проблемы не должно возникнуть. Я стоял в центре магического массива, подняв посох Шукрада и бормоча заклинания активации. Кстати, о посохе. Он все больше и больше нравится мне. Не только из-за своей огромной силы, но из-за своего внешнего вида. Это был самый красивый посох, который я когда-либо видел. Он дарил прекрасное чувство даже от простого прикосновения к нему. Когда я произнес заклинание возвращения, прозрачный драгоценный камень сверкнул туманными лучами золотого света, после чего массив активировался. Благодаря посоху, чувство от перемещения было совершенно иным. Он выпустил золотой свет, что защищал меня, поэтому я не испытывал негативных ощущений от перемещения. Я добрался до места назначения. моего родного города, без всякого дискомфорта. Стоя в магическом массиве, который я давно разместил здесь, я посмотрел на маленькую деревню, которая выглядела благополучно, нежели ранее, а мое сердце наполнилось теплом. Я крикнул «Мама, папа, я вернулся!» Я держал посох Шукрада в руках и быстро бежал в деревню. Посох обладал особым свойством. Я не мог хранить его в своем пространственном кармане, поэтому я мог держать его только в руках. Когда жители деревни увидели меня, они взволнованно встретили меня, поскольку моя магия была выдающейся. К тому же я был студентом Королевской продвинутой академии магии, и я стал известной личностью в деревне. Я даже не дошел до входа в дом, когда мои родители, казалось, поприветствовали меня, Это могло быть потому, что я дал им довольно крупную сумму денег, поэтому им не нужно было зарабатывать на жизнь, и они могли сидеть дома и практиковаться в магии. И я эмоционально крикнул. «Папа, мама, я дома!» Мама плакала, обнимая меня. «Ребенок, ты наконец вернулся! Мама очень скучала по тебе последние полгода!» Джан Гун, ты гордость нашей деревни!» «Я пойду и подготовлюсь к приходу твоей семьи на обед в полдень. Я проведу торжественную встречу», — сказал глава деревни. Я улыбнулся. «Как я могу так поступить? Это будет слишком хлопотно для вас». «Как это хлопотно? Не скромничай. Отец Джангуна, приходите все вместе». Отец ответил. «Хорошо, мы благодарим вас за гостеприимство». Это было даже более утомительно, чем сражаться в последовательных сражениях. Наконец, вместе с родителями мы смогли скрыться в доме. После возвращения я заметил, что дом стал совершенно иным. Он был втрое больше. Раньше в нем было четыре комнаты, а сейчас восемь. Гостиная стала светлой и просторной. Я изумленно спросил. «Отец!» «Что случилось с нашим домом? Вы потратили деньги на это?» Денег, которые я им оставил, было достаточно, чтобы отстроить такой дом. Однако, это не было похоже на стиль моих родителей. Они предпочитали жить в спартанских условиях. Отец горько усмехнулся. «Мы с твоей мамой никогда не будем тратить деньги на подобные вещи. Наш предыдущий дом был более чем достаточен для нас». Этот выдал нам глава деревни. Сперва я отклонил этот подарок, но он настоял на этом, ведь наш дом не может быть таким непредставительным. Рано или поздно ты вступишь в брак, и он настаивал на его улучшении. Посмотри, какой он огромный нынче. Нам требуется только убираться в нем, и ничего кроме этого». Таким образом, становление сильным магом имело много преимуществ. «Даже мой дом был отремонтирован». Я спросил, «Есть что-то, что хочет от меня глава или другие жители деревни? Если нет, то почему они так обходительны с вами?» Мать покачала головой. «Им ничего не надо. Однако с тех пор, как ты стал выдающимся магом, наш уровень жизни и положение в деревне совершенно изменились. В настоящее время...» «Наш дом второй по величине после дома главы деревни, а степень уважения от односельчан просто невероятна!» Я с улыбкой на лице ответил, «Разве это не здорово?» Отец ответил, «Что в этом хорошего? Чувство, когда все на тебя смотрят, невыносимо!» Я ответил, «Если вы не привыкли к такой жизни в этом месте, «Я могу отвезти вас куда-нибудь в другое место. Мы можем вернуть им этот дом». Мать покачала головой. «Твой отец и я приближаемся к пятому десятку. Здесь есть холмы и кристально чистая вода. Мы никуда отсюда не уйдем». «Мы понимаем, ты не будешь жить здесь в будущем. Но ты должен почаще навещать нас. Мы не просим от тебя ничего другого». Я кивнул и прижался к маминым рукам. «Мам, я буду делать это. Если в будущем я женюсь, я последую вашему примеру. Найду место с приятной окружающей обстановкой и осяду там. Когда придет время, я отведу тебя посмотреть на него, и вы сможете решить, переезжать ко мне или нет». Отец подразнил меня. «Хороший мальчик, судя по твоим словам, у тебя уже есть девушка?» Моё лицо покраснело. «Перестань говорить глупости. Ещё ничего не понятно». Мать также поняла это и взволнованно произнесла «Быстрее расскажи маме, из какой семьи эта девушка?» Я горько улыбнулся. «Я даже не знаю, из какой она семьи. Я могу только сказать, что она моя однокурсница в академии. Её зовут Мудзимо. Она не самая красивая, но ее личность прекрасна». Отец рассмеялся. «Я не скажу ничего насчет ее красоты, раз у нее прекрасная личность. Взгляни на свою мать, хотя она и не красавица, но я на протяжении многих лет люблю ее. Хе-хе». Услышав ее слова, мамина бровь взлетела вверх. Судя по всему, она собиралась сорвать предохранитель. Однако, услышав окончание его фразы, Она сразу же смягчилась. Она сердито произнесла. «Ты старый дурак. Если я не симпатична, то что уж говорить о тебе? У тебя нет ни капли мозгов». Отец не опроверг того, что сказала мама, и обратился ко мне. «Сынок, ты устал? Тебе нужно отдохнуть». Я покачал головой. «Отец, я совсем не устал, так как вернулся при помощи массива телепортации». Благодаря нему путешествие было легким. Отец изумился. «Где ты его использовал? Это должно быть магия высокого уровня». Я кивнул. «Он неподалеку от деревни. Нынешние способности вашего сына необычайны. Разве может малый массив телепортации вызвать у него трудности?»